Глава вторая Агенобарб еще раз просмотрел распоряжение Помпея. Но сколько ни перечитывай, нет в них ничего такого, что позволило бы атаковать одичавших галлов. А между тем, донесения лазутчиков ясно показывают. Теперь самое время выступить и прославиться». Агинабарб разрывался между необходимостью подчиняться приказам и лихорадочной жаждой деятельности, какой он давно не испытывал. «Приведи он этого мятежника в цепях, и Помпей простит все прошлые грехи». Солдаты, которых сняли с дорожных постов, застав и фортов, построились под стенами Корфиния и ожидали приказа идти обратно. Сметение пока не проникло в их ряды. Лазутчики не успели разгласить, что враг гораздо ближе, чем предполагалось, но подобные вести обычно расходятся моментально, и скоро все об этом узнают. Агенобарб провел пальцами по костлявому подбородку, помассировал припухшие веки. Сказывалось постоянное напряжение. Сил у него больше, чем у противника, если верить разведке, однако в донесениях упоминается еще о четырех легионах, идущих с севера, да и другие, наверное, уже близко. Возможно, и самое худшее — солдат Агинабарба ждет засада. Глядя на то, как выстроилось его воинство, командующий не испытывал радости. Большинству этих солдат не приходилось сталкиваться с противником более серьезным, чем горстка пьяных землепашцев. Несколько лет мира, в течение которых Цезарь покорял Галлию, подпортили римских солдат. Не такого войска желал себе Агинабарб для обретения славы, но иногда приходится довольствоваться тем, что послали боги. На секунду Агенобарб даже почувствовал искушение забыть о приказе и поступить так, как привык за двадцатилетнюю службу. До Рима всего три дня пути. Правда, тогда он упустит последнюю возможность, и над ним станут насмехаться младшие офицеры, если узнают, что полководец отступил перед войском вдвое меньшим, чем его собственное. Остальные гальские легионы в милях отсюда, а Агенобарб к тому же дал присягу защищать город. Но и спрятаться за стенами города при виде противника не так представлял себе Агенобарб военные действия, идя на службу. — Шесть тысяч человек, — прошептал командующий, любуясь ширенгами готовых выступить солдат. — Мой легион! Наконец-то! Этими мыслями он ни с кем не делился. Но когда прибывающие солдаты входили в город, и Агенобарб считал их, то от гордости становился словно чуть выше ростом. За долгую службу ему довелось командовать не более чем сотней, и вот хоть на несколько дней он почувствовал себя равным прочим римским военачальником. К радости Агена Барба примешивались вполне обоснованные опасения. Если он позволит загнать себя в ловушку, то потеряет все. Упустил он возможность уничтожить человека, которого боится сам Помпей. Слух об этом разойдется повсюду, и до конца жизни на Агенобарба будут указывать пальцем». Агенобарб не выносил, когда приходилось медлить, а теперь множество людей ждут от него приказа и видят его замешательство. «Господин, нужно ли закрыть ворота?» — подошел сзади заместитель. Агенобарб посмотрел ему в лицо и вдруг почувствовал раздражение. Столь юным и самоуверенным тот казался. Ходили слухи, что у Синеки в Риме большие связи, и Агенобарб не мог не заметить, как роскошно он одевается — Глядя на Синеку, командующий чувствовал себя стариком, даже суставы начинали ныть. В такой момент терпеть чужую заносчивость — это слишком. Молодой офицер, видимо, старался скрыть высокомерие, но за свою жизнь Агенобарб повидал немало подобных людей. Как бы они ни лебезили, их все равно выдают глаза. И становится ясно, что если в деле замешаны личные интересы, таким лучше не доверять. Генобарб глубоко вздохнул. «Конечно, особенно обольщаться не стоит, но так приятно самому принимать решение». «Тебе приходилось сражаться, Синека?» — спросил он. Лицо юноши побледнело, затем на нем вновь появилась привычная улыбка. «Еще нет, господин, но, надеюсь, я пригожусь». Агенобарб слегка оскалился. «Я знал, что ты так скажешь. Не сомневался. Сегодня ты сможешь себя проявить». Помпей стоял один в здании сената, прислушиваясь к воспоминаниям. По его приказу кузнецы выломали двери, которые теперь красиво висели в проемах. С улиц Древнего Рима пробивался сквозь завесу поднятой пыли тусклый свет. Помпей с кряхтением опустился на скамью. «Шестьдесят пять лет!» — пробормотал диктатор в пустой зал. «Я слишком стар, чтобы снова воевать!» У него случались минуты слабости и отчаяния, и тогда под гнетом прожитых лет все тело болело и молило об отдыхе. Видно, пришлось время оставить Рим молодым волкам, таким как Цезарь. В конце концов, этот наглец уже доказал, что обладает важнейшим качеством правителя Рима — умением выживать. Когда гнев не затуманивал мысли, Помпей почти восхищался Юлием. Было время, он не поставил бы и бронзовой монетки за его возвращение целым и невредимым. Толпа любила Цезаря за военные успехи, а Помпей ненавидел за любовь толпы. Даже самое незначительное событие, чуть ли не покупка нового коня, давало Цезарю повод слать в Рим победные реляции, которые потом обсуждались на улицах. Простые горожане собирались и жадно внимали любым новостям, хоть бы и самым пустяковым. Любопытство их было ненасытным, и только люди, подобные Помпею, качали головой, удивляясь. «Неужели можно так унижаться?» Цицерон и тот утрачивал свою дальновидность, когда речь заходила о сражениях в Галлии. Что же мог противопоставить Сенат Цезарю, который писал о взятии городов и о чудесах вроде меловых утесов где-то на краю земли? Помпей сердито фыркнул, жалея, что не может разделить свои чувства с красом. Именно они вдвоем, какая горькая ирония, взрастили в Цезаре столь непомерное честолюбие. «Разве не сам Помпей согласился на триумвират?» Тогда все, казалось, выиграли, но теперь гальские легионы шли на Рим, и Помпей каялся, что в свое время не проявил дальновидности. Он отправил Цезаря в Испанию, и тот вернулся и стал консулом. Он послал его покорять дикие гальские племена. Могли ведь дикари соблюсти приличие и прислать Цезаря обратно изрубленным на куски. Нет, Юлий вернулся домой гордый, как лев, а римляне ничего не ценят так, как победу». Черная злоба тенью легла на лицо Помпея, когда он подумал о сенаторах, которые его предали. Лишь две трети из них откликнулись на призыв отправиться в Грецию, а ведь все обещали и клялись прилюдно. Остальные затаились, предпочли не делить изгнания с правительством, а дождаться армии изменника. Удар был тяжелый, просто сокрушительный. Сенаторы прекрасно знали, что у Помпея нет времени разыскивать их и вытаскивать из убежищ и это злило его еще больше. Промедление и без того оказалось опасно долгим. Диктатор задержался в городе, поскольку хотел дождаться солдат, снятых с дорожных постов и застав. Если Барб быстро их не пришлет, придется отправляться без них. Окажись Цезарю ворот Рима раньше, чем Помпей покинет город, и все планы диктатора пойдут прахом. Помпей откашлялся. «Выплюнул темную массу на мраморные плиты, и этот символический плевок принес ему некоторое облегчение. Несомненно, горожане в своем безрассудстве будут приветствовать идущие по форму войска Цезаря». Помпей не переставал удивляться неблагодарности римлян. Почти четыре года заботился он о том, чтобы они могли зарабатывать на жизнь и кормить своих детей, не боясь убийств, насилия и грабежа. Мятежи Клодия и Милона остались в прошлом, и теперь город процветал. Возможно, отчасти потому, что помнил, каков настоящий хаос. И все-таки горожане не перестанут восхвалять Цезаря, который победил врагов, а теперь несет Риму новые волнения». По сравнению с этим хлеб насущный и спокойствие ничего для них не значат. Диктатор оперся на подлокотники и встал. Болел желудок. Без видимой причины Помпей чувствовал сильное утомление. Нелегко постоянно убеждать себя, что он не совершает ошибки, покидая город. Ведь бывают ситуации, когда любой полководец признает, что единственный выход — отступить, собрать силы и атаковать уже на своих условиях. И все равно, как тяжело. Пусть Юлий двинется за Помпеем в Грецию, в конце концов, там знают, кто правит Римом. В Греции диктатор соберет армию и самых лучших в мире офицеров. Тогда Юлий поймет разницу между своими грязными дикарями и воинами Рима, и для этого есть только один способ. Помпей никак не мог привыкнуть к мысли, что Юлий не тот молодой человек, каким он его помнил. Интересно, стал ли Юлий тоже с возрастом сильнее чувствовать зимние холода, чаще ли его одолевают сомнения. Удивительно, Помпей знает своего врага лучше, чем кто бы то ни было в Риме. Когда-то они делили хлеб, вместе сражались за общие цели и интриговали против общих врагов. А теперь Юлий повернулся против него. Такое ужасное предательство, ведь Помпей, ко всему прочему, женат на дочери Цезаря. При этой мысли диктатор усмехнулся. Он догадывался, что жена его не любит. Но она хоть умеет понимать свой долг, в отличие от беспутного папаши. Юлия родила ему сына, который, быть может, в один прекрасный день станет править миром. Помпей задумался, а если Юлия желает возвращения отца? Отправляя жену на корабль, он и не подумал поинтересоваться. Пусть она дочь Цезаря, но принадлежит она не ему, а супругу. Ее молодое тело влекло Помпея. И хотя Юлия переживала близость без восторга, муж считал, что ей нечего жаловаться на жизнь». Если Помпей принесет жене голову ее отца, ужаснется ли она? Диктатор представил себе эту картину и слегка воспрянул духом. Помпей вышел из сената к ожидавшим его войнам. Их безупречный строй радовал глаз. Из-за цезаря Помпею казалось, что в мире не осталось порядка, и можно нарушить любые обычаи, стоит только пожелать. Теперь ему приятно было видеть, как толпа на форуме почтительно теснится, спеша дать место его воинам. «От Агенобарба есть новости?» — спросил Помпей у своего песца. «Пока нет, хозяин», — ответил тот. Помпей нахмурился. Хорошо бы этот глупец Агенобарб устоял перед искушением и не сунулся к гальским легионам. Приказ у него четкий. Колонна солдат двигалась по широкой пустой дороге. Увидев, как Синека построил воинов, Агенобарб одобрительно хмыкнул. Конечно, боевого опыта у юнца нет, но почти всю сознательную жизнь он провел в легионах. Любые задачи Синек решал с уверенностью, узнать и это, по-видимому, врожденная черта. Сейчас заместитель командующего соединил центурий в манипулы и на правом фланге поставил наиболее опытных командиров. Где-то раздобыли старые сигнальные горны отдавать основные команды «стой», «вперед», «назад». Трех сигналов, по мнению Синеки, достаточно а лишние могут затруднить запоминание. Он шагал, довольный результатами своих усилий. Войны хорошо вооружены, накормлены и принадлежат величайшей военной державе. Хороший легион — это хорошее обучение и хорошие командиры. Солдаты, которые раньше несли службу на дорогах, прозибая в глуши всеми позабытые, понимали открывавшиеся перед ними возможности. Их воодушевляло, что они идут драться с мятежником, и за ними стоит Рим. У многих в Риме жили семьи, а сражаться за свою семью всегда легче, чем за высокие идеалы сенаторов. Агенобарп ловил на себе взгляды воинов, и сладкое бремя власти, о котором он мечтал всю жизнь, словно предавало ему крылья. Даже просто идя со своими солдатами, командующий не мог скрыть радость. Большего требовать у богов нельзя, и Агенобарп поклялся пожертвовать им шестую часть своего состояния, если они еще и отдадут в его руки Цезаря. Лазутчики обнаружили неприятельские силы в десяти милях к северу от Карфиния. Такое расстояние солдаты пройдут меньше, чем за три часа. Агенобарб хотел было ехать верхом, но здравый смысл одержал верх над числавием. «Пусть солдаты видят командующего в своих рядах. Когда придет время, он вместе с остальными вынет меч и метнет копье». Агинабарб не мог не признать, Синека составил план атаки мастерски. Одно дело отдать приказ и совсем иное выстроить боевые порядки и обосновать тактику. Синека устраивала, что сражаться предстоит с римскими войнами. Неизвестны лишь условия местности, а остальное произойдет в соответствии с наставлениями по воинскому искусству, которые он прекрасно изучил. Когда Синека выстроил войска, первое неблагоприятное впечатление Агинабарба рассеялось. На глухих дорожных заставах несли службу отличные солдаты, и многие из них воевали в Греции и Испании, прежде чем попасть в караулы. Строя они держали отлично, и не хватало только барабанщиков, чтобы отбивать ритм. Агенобарб не мог отвязаться от мысли о почестях, ожидающих того, кто схватит изменника, угрожающего городу. Самая малая награда — пост, трибуна или магистрата. Агенобарбу в его возрасте больше не бывать военачальником, но теперь все равно... Как бы ни обернулось дело, он запомнит этот день. Откровенно говоря, водить легионы по пустынным горам, вдали от дома, занятия они из приятных. Гораздо лучше вести мирную жизнь, посещая суд и принимая взятки от сыновей сенаторов. Вокруг лежали небольшие возделанные поля. На каждом пригодном для земледелия клочке шелестели пшеничные колосся, хлеб для бездонной утробы Рима. Дорога была свободной, и Агина Барб не обращал внимания на путников, которые поспешно шарахались на обочину, давая дорогу легиону. Его легиону. Когда лазутчики донесли, что Агенобарб вышел из Корфиния, Юлий тотчас отдал приказ выступать. Если противник не станет атаковать, то его ветераны, конечно же, легко догонят бывших стражников на дороге, прежде чем те достигнут Рима и окажутся в безопасности. Сомневаться в своем войске Цезарю не приходилось. Десятый неоднократно воевал против превосходящих сил, попадал в засады, отражал ночные атаки, усмирял мятежи бритов. «Юли спокойно поведет их на любые силы, если нужно всего лишь уничтожить врага. Взять противника живьем гораздо труднее. Экстраординарии целое утро носились между отрядами Брута и Десятым легионом, передавая приказы. Заставить неприятеля сдаться без боя — небывалая задача, тем более когда речь идет о таких же римских легионах. Люди постараются стоять до последнего, даже против превосходящего противника, но не оставят Рим без защиты». Чтобы они потеряли способность драться, нужно вселить в них настоящую панику. Легионеры 10-го шли по нивам, вытаптывая пшеницу. И хотя ветераны шагали свободным строем, они оставляли за собой полосы, как будто по полям провели огромной бароной. И полосы эти одинаково ровно ложились по равнинам и холмам. Экстраординарии неслись вперед, спеша увидеть противника. Воины 10-го, ожидая сигнала к атаке, положили руки на рукоятки мечей. На горизонте темной полосой возникли легионы Юлия, и у агена Барба забилось сердце. По приказу Синеки затрубили горны, и их пронзительные звуки помогли солдатам расправить спины и укрепиться духом. Почти бессознательно они ускорили шаг. Стройся в коре! проревел Синека, колонна сразу распалась. Центурии выступили в стороны. И вот, словно на параде, строй стал расширяться, образуя подобие молота, рукоять которого была сзади по ходу движения. Она постепенно укорачивалась, и вскоре солдаты шагали единой плотной группой. Сжимая копья вспотевшими ладонями, люди готовились вступить в бой. Некоторые молились на ходу, вверяя свою жизнь богам. А Геннабарб же возносил благодарность за то, что в его жизни наступила наконец такая минута. Строй вошел в густую пшеницу и двинулся дальше, сминая и затаптывая колосья. Агенобарб не мог оторвать взгляд от сверкающих доспехов гальских легионеров. С волнением и нарастающим страхом смотрел полководец на неприятеля. Он уже слышал их трубы и горны и видел, как по сигналу противник перестраивается в небольшие отряды, продолжая неумолимо приближаться. «Приготовиться!» — крикнул Агенобарб Барб через головы своих спутников, щурясь от заливающего глаза пота. И тут десятый, ревом разорвав тишину дня, бросился вперед. Юлий ехал верхом рядом с солдатами и придерживал поводья, стараясь не слишком вырваться вперед. Он наблюдал, как уменьшается расстояние между его войсками и неприятелем, и чувствовал во рту вкус пыли. Воины десятого не приготовили свои копья, и военачальник надеялся, что они так и будут действовать по плану. Гальские легионеры бежали по земле на перерез солдатам Агена Барба. После первого своего крика они хранили зловещее молчание. Юлий считал шаги, оставшиеся до противника, пытаясь определить разделяющее их расстояние — Разумеется, сброд, приведенный Агена Барбом, не способен метать копья на далекое расстояние, и все же, подходя близко, Юлий рискует своими войнами. В последний момент Цезарь приказал легионерам остановиться, и десятый резко затормозил. Еще пятьдесят шагов, и противник оказался бы на расстоянии броска копья, но Юлий даже не смотрел в ту сторону. Он ждал, когда вдалеке заклубится пыль, свидетельствующая о том, что его ветераны начали обходной маневр. Стражники оглушительно топали. Юлий приподнялся и оперся на седло коленом. «Идут!» — торжествующе воскликнул он. Под прикрытием холмов Брут, Домиций и Марк Антоний обошли силы Агена Барба и окружили его. Теперь Юлий мог легко разбить противника, но полководец поставил себе более хитрую цель и более трудную. Агенобарб приблизился на расстояние полета копья, и Юлий поднял руку и описал ею круг над головой. Десятый развернулся вправо и двинулся, держа неизменное расстояние между собой и Агенобарбом. Казалось, противники связаны длинной веревкой, и войску Агенобарба приходилось либо разворачиваться вместе с десятым, либо открыть ему свои фланги. Видя все это, Юлий довольно ухмыльнулся. Чтобы полностью развернуть каре на месте, противнику явно было недостаточно трех сигналов горна. Ряды стражников то растягивались, то сжимались, потому что передние старались не отставать от десятого, а те, кто шагал сзади, теряли строй и злились. Когда легионеры десятого, продолжая перемещаться тем же порядком, прошли четверть круга, Брут подвел третий легион, выкрикивающий противнику угрозы. Четко, словно на параде, ветераны выстроили дугу. С волнением, наблюдая за происходящим, Юлий радостно кивал головой. Противник полностью окружен, им владеют страх и растерянность. Ловушка сработала. Некоторые из солдат Агенобарба, видимо, еще собирались сражаться, но их окружали четыре легиона ветеранов, и большинство стражников поддались панике. Из расстроившихся рядов не вылетело ни одного копья. Крутясь на месте, войска подняли тучи пыли, которая густо висела в воздухе, заставляя людей кашлять и чихать. Агенобарб не замечал приближения экстраординариев. Он впал в панику и теперь не знал, как поступить в столь неожиданно изменившейся ситуации. Вражеских солдат слишком много, и ему грозит неминуемая гибель. Гальские легионеры замерли, держа копья на изготовку, а стражники, понимая, что их легко перебьют, теснились в середину круга. Агенобарб проревел приказ не двигаться, ряды его воинов смешались. Теперь полководца окружала толпа перепуганных, сбитых с толку людей. Синека молчал, он выглядел совершенно потерянным. В наставлениях по военному делу подобная ситуация не предусматривалась. Тяжело дыша с перекошенным лицом, Агенобарб ожидал атаки. Несмотря на безнадежность положения, многие его воины подняли мечи, и он почувствовал за них гордость». Агенобарб наблюдал, как приближаются всадники. Где-то в глубине души он не мог не оценить, что противник ему достался весьма достойный. Агенобарб предпочел бы избежать унижения и не встречаться с ним лицом к лицу, однако и сразу умирать не хотелось. Сейчас он дрожил каждым прожитым мгновением. Двое из всадников прикрывали третьего своими щитами, и Агенобарб понял, это и есть тот, кто покорил Галлию, а теперь угрожает самому Риму. Всадник ехал без шлема, в простых доспехах, подложив под себя темно-красный плащ, край которого развивался по ветру. На вид Юлий был ничем не примечателен, но после такого коварного маневра сломить целое войско без единого удара меча он показался Агенобарбу орудием рока, явившимся ему на погибель. На этом красном плаще не будет заметна римская кровь. Агенобарб выпрямился. «Парни, когда он приблизится, по моему сигналу бросаемся на него!» И передайте приказ дальше. Пусть мы не одолеем негодяев, но если убьем командира, то хоть недаром пропадем. Сенека смотрел на своего начальника во все глаза, но под пристальным взглядом Агина Барба отвернулся. Юноша, видно, еще не осознал, что тут не тактические учения. Остальные, стоящие рядом, наклонили голову, показывая, они поняли приказ. Жизнь не самое дорогое, и есть вещи, ради которых стоит умереть, но иногда человек об этом забывает. Вот и Агинабарб среди всеобщего ужаса и хаоса почти смирился с поражением, а потом вдруг прозрел. «Цезарь — враг, будь он хоть трижды римлянин!» К Агенобарбу вплотную подошел Синека. «Господин, мы не можем атаковать, мы должны сдаться», — сказал заместитель прямо в ухо командующему. Агенобарб взглянул на него. Синека, похоже, испугался. «Вернись, юноша! Пусть все видят, что ты на месте! Подпустим Цезаря поближе и разделаемся с ним!» У Синеки отвисла челюсть. Он не понял, откуда в его начальнике такая свирепая решимость. Раньше за ним подобного не водилось, и Синека в потрясенном молчании удалился. А Геннабарб усмехнулся про себя. Он смотрел на ветеранов, окружавших его армию. Показав свое мастерство, легионеры просто стояли и ждали, и Агенобарб не мог не признать их превосходства. Как легко они обошли своего жалкого противника. Всадникам, казалось, не терпится в бой. При виде грозных воинов, привыкших хладнокровно убивать, Агенобарб содрогнулся. Точно великаны возвышались они над полем. Каждый, кто читал донесения из Галлии, знал их способности — И нет равных, и страшно даже представить, что случится, если ветераны набросятся на несчастных стражников. «Кто ваш командир?» — прогремело над полем. «Пусть выйдет вперед!» Все лица обратились на Агена Барба, который, угрюмо улыбаясь, шагал к передней линии. Светило яркое солнце, и все предметы казались ему слишком резкими, словно края их заострились. Он вышел из строя, на него смотрели тысячи глаз — Трое всадников приближались, а Геннабарп осторожно вынул меч и глубоко вздохнул. «Пусть приблизятся, тогда он им и ответит». Сердце его бешено колотилось, но когда Юлий Цезарь глянул на него сверху вниз, командующий почувствовал странное безразличие. «Ты понимаешь, что делаешь?» — проревел Юлий Багровея от гнева. «Как твое имя?» А от удивления чуть отступил назад. «Геннабарп?» — ответил он, подавляя желание добавить господин. Он почувствовал, как солдаты за его спиной напряглись и уже готовился отдать приказ атаковать. — Как посмел ты, Аген Абарб, обнажить против меня меч? Как ты посмел? Ты нарушил свой долг. Радуйся же, что никто из твоих и моих людей не погиб, или тебя повесили бы еще до рассвета. Аген Абарб смущенно моргнул. — У меня приказ? Приказ от кого? От Помпея? «А разве по закону он до сих пор остается диктатором? Перед тобой законопослушный римский полководец, а ты лепечешь о приказах Помпея. Хочешь смерти? Кто ты такой, чтобы подвергать опасности столько жизней? Сенатор? Ты проиграл, командующий. Тебе здесь нечего делать». Юлий с отвращением отвернулся от Агина Барба и обратился к воинам, которые не сводили с него глаз. «Я возвращаюсь в Рим и снова займу должность консула». «Это не противоречит законам! Вы мне не враги, и я не стану проливать кровь своего народа, если меня не вынудят!» Не обращая внимания на Агенобарба, Юлий направил коня вдоль строя. Охранники не отставали. В какой-то миг Агенобарб колебался, не крикнуть ли все же сигнал к атаке. Но тут один из всадников, словно прочитав его мысли, предостерегающе улыбнулся и покачал головой. Агинобарб вспомнил, что Цезарь назвал его командующим, и слова замерли у него на языке. Издали донесся голос Цезаря. «За ваши сегодняшние действия я вправе разоружить вас и продать в рабство. Вот и сейчас я вижу у вас обнаженные мечи и поднятые копья. Не толкайте меня на крайние меры. Я римский военачальник и предан Риму. Я веду гальские легионы. Я представляю сенат и закон». «Даже не думайте поднимать на меня оружие!» Слова Цезаря обрушивались на окруженных солдат, окончательно приводя их в смятение. Они медленно опускали копья и мечи. Юлий развернул коня и поехал обратно, продолжая говорить. «Не для того я пришел сюда после десяти лет войны, чтобы сражаться против моего народа. Вас ввели в заблуждение! Даю вам слово. Если вы сразу сложите оружие, никого из вас не убьют!» Он окинул взглядом воинов. «У вас есть выбор. Ведите себя благоразумно, и вас не лишат чести. Помните о своем положении. Я не обязан быть милосердным к предателям Рима, каковыми могу счесть вас». Юлий опять поравнялся с агинобарбом, и тому пришлось смотреть против солнца. Вместо Юлия он видел лишь темное пятно на фоне яркого света. «Итак, они оказались здесь из-за твоей глупости», — спокойно произнес Юлий. «Ты хочешь, чтобы люди погибли ни за что?» Агинобарб, онемев, покачал головой. «Тогда распусти их и приведи ко мне офицеров. Нужно обсудить условия капитуляции». «Но ты нарушил закон, пойдя на Рим», — упрямо проговорил Агинобарб. Глаза Юлия сверкнули. «Верно, а диктатура допускается лишь как временная мера. Знай, командующий, иногда нужно поступать не по закону, а по совести». Агенобарб взглянул на своих воинов. «Ты даешь слово никого не наказывать?» — спросил он. Юлий не медлил ни секунды. «Я не стану проливать римскую кровь, пока меня не вынудят. Даю тебе слово». Казалось бы, ничего особенного, если к тебе обращаются с уважением, но Агенобарб тут же позабыл о своем порыве. Желание отдать жизнь куда-то улетучилось. Он кивнул Цезарю. «Хорошо, господин, я согласен». «Отдай мне меч», — потребовал Юлий. На мгновение их взгляды встретились, затем Агинобарб протянул меч, и ладонь Юлия сомкнулась на ножных. Этот знаменательный жест видели все. Ты поступил правильно, сказал Цезарь, и галопом поскакал к своим легионерам.